Княжья власть имеет дело не с убийцей, а с вервью, которая его ищет, за него платит, если убит княжий муж, его выдает. Важно при этом отметить, что древнейшая редакция «Русской правды» ничего не знает еще о вирах, поступающих к князю, а только плату за голову 40 гривен, одинаково за гридя дружинника, вообще за княжих людей и за любого людина, ащи не будет кто мстя. Жизнь древнерусских общин лишь случайно и косвенно отражается в наших источниках, которые как летописи, так и грамоты и русская правда отражают полнее лишь княжескую деятельность и княжеские интересы. Самоуправляющийся территориальный союз верви – элементарная ячейка волости, которая, однако, скорее, как увидим, суммирует их более или менее механически, чем сливает в высшей государственно-административной организации. Черта, указанная в этих словах, весьма существенна, чтобы оттенить примитивный характер той государственности, который основным элементом история русского права признает именно Волость. Волость в историческое время – это территория, тянувшая к определенному стольному городу. Оставляя в стороне вопрос о положении князя в Волости, сосредоточим внимание на главном земском органе волостной государственности – Вече прежде всего, чтобы дать себе отчет, в чем состояло объединение более мелких территориальных союзов данной земли в высшем единстве – Волости. Слово вече «совещание» – употреблялось и в более широком значении, чем то, какое технически с ним связалось – собрание жителей города. «Вечи» называли «всякое сборище». А так как Вечем западнорусские источники позднее называют КОПУ, то есть собрание для судебного дела жителей соседних деревень, ВЕЧ, назывались и у поляков судебные собрания, то надо полагать, что Вечами назывались и у нас собрание Верви. Но в летописи и в нашем представлении термин Вечи укоренился за народным собранием городского населения, именно жителей главного города земли, хотя существовали и пригородные веча. Доисторическим предком этого веча были племенные собрания, существовавшие у славян на ранней заре их истории, по свидетельству VI века. У Прокопия славяне с древнейших времен живут в народоправстве, Счастливые и несчастные случаи созывают их в общее собрание. И Маврийке, продержавшиеся у Вятичей, где слабо развился городской быт до XII века. Ипатьевская летопись, 1146 год: Давидовичи созываша Вятичей и реше им". Примечание: Владимирский Буданов. М.Ф. Обзор. Страница 57-58. Конец примечания. Процесс развития веча из племенного собрания в городское. Владимирский Буданов представляет себе так, что в IX-X веках, кавычки открываются, Для решения дел сходятся в старший город лучшие люди всей Земли и обсуждают земские вопросы в присутствии граждан этого города». Конец цитаты. Называя такое переходящее явление Общеземской Думой, совмещающей в себе два будущих учреждения – Боярскую Думу и Веча. Примеры Владимирский-Буданов, Находят в рассказах летописи. Первое. Под 987 годом, как Владимир, созва боляры своя и старцы градьские для обсуждения вопроса о вере, а бояре и старцы предложили отправить послов для испытания вер, причем речих «бысть люба князю и всем людям». Затем перед болярами своими и старцами Владимир выслушивает отчет послов. Второе. Под 997 годом, как осажденные печенегами белогородцы, сотвориша вече в городе и совет советствориша, сдать город. Но один старец, не бывший на вече том, узнав, что люди хотятся предать и печенегам, послал по Старейшины Градские и предложил им избавить город от печенегов хитростью. И в этих примерах, и в рассказе 983 года о том, как старцы и боляри предложили принести Перуну жертву, отрока и девицу, а когда варяг не дал сына, то они же, шедшие поведыша людям, и те бросились на хулителя богов, Видна руководящая и явно официальная роль старцев или старейшинградских, которые всегда поминаются рядом с княжами-боярами. Вариант лаврентьевской летописи дает еще наименование «старцы-людские». Те же старцы вместе с епископами советуют Владимиру обратить виры на военные расходы. Их же можно видеть в тех нарочитых мужах, лучших мужах и же Держаху, древескую землю, которых древляне посылают к Ольге, взявшей из крестень Ольга старейшины Града и Зима. О прочих людей овах изби сби, а других о работе предасть мужем своим. Лаврентьевская летопись, страница 58. Кто же они такие? Владимирский Буданов и Ключевский склонны признать их социальным слоем, древнейшей аристократией. Представление текстов уже, оно связывает старцев или городских с определенной ролью, причем постоянной, правительственного характера. Это всегда определенная группа лиц, которую можно созвать которая распоряжается, которая держит землю. Некоторый свет на вопрос о них бросает рассказ о перах, на которые Владимир приглашает вместе с боярами и гридями группу гостей, называемую то старцы-градские, то старейшины, то соцкие и десятские. Примечания Пресняковым позднее здесь приписано. Это сомнительно. Сравни новгородскую летопись, страница 72. Боляры своя и старейшины своя, и посадники своя, по всем градам своим. Конец примечания. Отождествление старцев с соцкими поддерживается, по-видимому, и рассказом летописи о новгородских событиях 1015 года, где руководители новгородского общества и военные вожди их ополчения называются то нарочитые мужи, то вои славны тысяча, то старосты, а князь зовет их «честная и любимая дружина». Эти соображения позволяются поставить с мнением Владимирского-Буданова указание Никитского. Кавычки открываются. До тех пор, пока народный элемент в Новгороде еще не получил полной организации, соцкие пользовались большим значением не только в своей собственной сфере, но даже и в политических делах как Пскова, так и Новгорода. Конец цитаты а специальной их сферой была судебно-административная деятельность в сотнях. Примечание. Никитский, а и Святой Великий Иван на опоках. Журнал Министерства народного просвещения, 1870 год, номер 8, страница 203. Конец примечания. Наблюдения эти существенны, потому что указывают, хотя и в чертах не совсем ясных, на существование внутренней организации населения тех городов, которые стали в Древней Руси во главе властей земель. Они раскрывают нам характер древнейших городов в их внутреннем строе, как союзов ряда меньших общин, соединенных в одной общине городской. Явление, напоминающее греческий синайкизм и особенно ярко выступающее в строе Великого Новгорода. Устройство территориальных властей, тянущих к определенному городскому центру, характеризуется в третий, по счету Владимирского-Буданова, период развития вечевого строя XI-XIII веков, установлением гегемонии старшего города над землей-волостью, какая выражена в известном тексте Лаврентьевской летописи под 1176 годом. Кавычки открываются. «Новгородцы бо изначало и смоляне, и каяне, и палачане, и вся власти, яко же надуму, на вече сходятся» на что ж старейшие вздумают на том же пригороде станут конец цитаты в то же время ивечи принимает окончательную форму народного собрания граждан главного города о старцах градских мы более не слышим ключевский правильно отметил что их участие в княжем совете не началось а кончилось при владимире Не видим их и во главе веча, во главе жизни города. Значит ли это, что вожаками вечевой общины перестали быть наиболее зажиточные и влиятельные ее члены, как социальная сила? Конечно, нет. Это означает только, что отодвинулась в сторону руководящая роль выборной городской старейшины, должностной. В соцких мы и далее видим существенным органом, но уже княжеской администрации с назначаемым от князя Тысяцким во главе. До 1089 года нет упоминаний о Тысяцком. Недовольные княжеским управлением киевляне в 1113 году громят дворы Тысяцкого и Соцких. Главный город стал представителем земли его вече верховной властью волости. В идее это народное собрание всей волости, и при горожане, на что имеются прямые указания, и вероятно, хотя указаний нет, вообще свободные жители земли могли участвовать на вече. Под каянами надо разуметь часто не жителей только Киева, а киевской земли. Этот Общеземский в принципе характер Веча подчеркивается случаями, когда по обстоятельствам именно Верховная Веча Волости собиралась в пригороде. Тут с пригородным Вечем действуют представители Веча главного города. Так можно толковать случаи, когда в 1159 году в Дрюцке дрючане и палачане принимают нового князя, или когда в 1166 году князь вызывает новгородцев на подряд в Луки. Но обыкновенно в таких случаях, сравни еще 1136 год, новгородско-псковские дела, перед нами раскол между вечевыми партиями. Примечание. «Новгородцы призваша Польсковичи и Ладожаны». Новгородская летопись, страница 128. Конец примечания. В чем же выражалась роль Веча как органа верховной власти государству власти? Весьма любопытна попытка Сыромятникова установить два момента в развитии компетенции Веча. Первоначально где функции Веча обнимали всю сферу государственного управления – правообразование, суд, управление, роль веча как послуха, удостоверяющего фактические вопросы спора о праве и тому подобное. Позднее постепенно за вечем остаются функции высшего управления – призвание и изгнания князей, ряд с ними, контроль над управлением, высший суд, вопросы войны и мира, международные договоры, законодательство. Эту мысль можно признать правильной, если под первой стадией Веча разуметь народные собрания древнейших территориальных союзов – верви, сотен и так далее Но исторически известное городское Вече, как орган верховной власти власти, может быть характеризовано только функциями высшего управления. С этим связан и вопрос о периодичности собраний вечера. Владимирский Буданов считает ее вероятной, полагая, что летописи, рассказывая весьма часто о народных собраниях, соединенных с каким-либо переворотом, пропускают обыкновенные мирные собрания для решения текущих дел. Ему нужно допустить периодичность собрания Веча, потому что он утверждает, что Веча занималась текущими делами суда, для подтверждения чего он приводит только текст из толкования упыря на библейский текст пророка Амоса. Примечание «Нрав есть првая чади, всея претвраты граду творите, веще и суды. Конец примечания. А также из позднейшей практики Новгорода и Пскова, суда княжего и посаднического на Вывод весьма искусственный и необоснованный. Напротив, нельзя не согласиться с отрицанием у Сергеевича самой мысли о периодичности вечевых собраний и с его объяснением, что кавычки открываются «для периодических собраний» не было повода, так как Вече не занималось никакими текущими вопросами законодательства, суда и управления. Как относительно законодательства и управления признает это и Владимирский Буданов, конечно, кроме Новгорода и Пскова. Примечание. Сергеевич. В. Русские юридические древности. Том 2, страница 77. Конец примечания. Недавно Сергеевич в статье «Первичные народные собрания у германцев и греков» особенно выдвинул различие непериодических русских и периодических германских народных собраний объясняя это различие именно тем, что германское собрание было судебным, а наше вече нет. Примечание. Журнал Министерства юстиции. Санкт-Петербург. 1907 год. Номер 12. Конец примечания. Это отсутствие постоянного и органического участия Веча в текущих делах суда и управления, а стало быть и правообразование надо признать характерным и существенным его признаком. Текущее управление, в составе которого нераздельно надо мыслить и суд, и обычное правообразование, оставалось делом городских и местных общин, сотен и вервий и постепенно разраставшейся княжеской администрации. Об этой последней и об ее отношении к общинному самоуправлению речь пойдет особо.